Глава 9. Склад забытых вещей. Конечно же, Иноксу и Лютасу сильно хотелось узнать, что же это за команда, которую я собираю. Но я решил пока ничего им не говорить, а сообщить все сразу всем. Сразу, как только придумаю, кого взять пятым. И это было конкретной проблемой. Лютас был буквально последним, кто привлекал к себе внимание хотя бы чем-то — хотя бы какой-то способностью, которой не было замечено у остальных. Все прочие студенты казались совершенно обычными, ничем не примечательными, и искать среди них пятого члена команды сейчас не хотелось. Нокс с присущей ему непосредственностью пытался завести разговор о том, чтобы взять свою пассию фрейю но я присек это дело на корню, просто сказав, что сам буду решать, кого и за какие заслуги брать. К счастью, Нокс достаточно хорошо изучил меня и не стал спорить. К Фреге я, конечно же, присматривался тоже, но не более, чем ко всем прочим студентам. И точно так же, как во всех остальных, не видел в ней какой-то изюминки, что позволило бы ей вытянуть счастливый или проклятый, это уж как посмотреть, билет в мою команду. Она была совершенно обычной и ничем не примечательной. Да, смазливой, но не более, а смазливость в бою преимуществ не дает. Так прошел день потом еще один, а я все никак не мог принять решение и в конечном итоге решил не принимать его вовсе. Лучше уж совсем не иметь пятого члена команды, чем взять какого-нибудь улуха, который в самый ответственный момент забудет все, чему учили, или вовсе сдрейфит. Нам таких не надо. В конце концов, принять к себе пятого я могу в любой момент, так что если вдруг покажется, что без него, ну прям, вилы, это легко исправить. А то, что нас пока что будет четверо, это даже хорошо. Меньше придется распылять внимание на всех. Поэтому в четверг я, наконец, собрал всех вместе и раскрыл, на кого и как мы будем работать. Для ваннессы конечно, это не было новостью. Поэтому она не очень-то и отреагировала. А вот Нокс и Лютас, до того смотревшие друг на друга, как два волка, встретившиеся над трупом косули, одновременно вскочили и завопили. «Что? Служба безопасности?» «Тихо, лбы!» Я поморщился и помахал ладонью, показывая, чтобы они сили. Сейчас сюда вся Академия сбежится. «Не сбежится!» — авторитетно заявил Нокс, садясь обратно на кровать. «Мы собрались в нашей с ним комнате». «Никому дела нет». «И все равно лучше не орать о таких вещах». Я выразительно сверкнул глазами. «Да и вообще, что за повод? У вас какие-то проблемы со службой безопасности?» «Какие проблемы? О чем ты?» — хмыкнул Лютес. «Все как раз наоборот». «Служба безопасности — это самый высокий насест, на какой только может взгромозиться любой маг Виаты». «Да? И почему же?» «Да потому что они магов проверяют ничуть не меньше, чем всех остальных», довольно улыбнулся Лютес. «И даже больше. Ведь перебежчик-человек — это одна степень опасности. А вот перебежчик-маг — уже совершенно другая. Поэтому маги в рядах службы безопасности, скажем так, это одновременно и высшая форма доверия — и в то же время гарантия того, что отныне ты даже в туалет без наблюдения не отлучишься. — Ты так описываешь, что лично я бы так и не понял, хорошо это или плохо, — заметил Нокс. — Это потому, что ты тупой, — моментально окрысился Лютос. — Так, стоп! — я хлопнул ладонями по коленям. — Вот этой херни, чтобы не было, Лютос. Раз ты в команде, учись быть ее членом. Это, кстати, всех касается. — Ладно, извини, — буркнул Лютос. «На самом деле я не считаю тебя тупым, Нокс. Это само вырвалось. Короче говоря, в субботу после занятий мы четверо отправляемся в город, раньше всех остальных. Я замял ситуацию, чтобы она опять не перевернулась во что-то неприятное. И я вам кое-что покажу». «Опять твои тайны», — вздохнула Ванесса. «Проблемы?» — я вопросительно изогнул бровь. «Да нет, я уже привыкла. Так, констатирую факт». «Ну и хорошо», — я кивнул. «Вам времени до субботы, чтобы уложить все в голове и дать окончательный ответ, если вдруг кто-то передумал принимать участие в этой авантюре. Силой я никого не тяну. Если не передумаете, в субботу собираемся у кабинета директора после занятий. Если передумаете...» «Ну, думаю, вы понимаете, что лучше обо всем этом не распространяться. Причем даже не из-за меня. Я-то как раз лицо третье во всей этой ситуации». Все будет нормально!» лютос тоже хлопнул ладонями по коленям и встал. «Я-то точно не передумаю. Может, блондин передумает?» «За собой следи», — огрызнулся Нокс. «Я-то как раз не передумаю». «Вот и договорились», — оборвал я их. «Тогда до субботы». В итоге после занятий в субботу возле кабинета директора оказались все четверо. У меня даже сомнений не было, что все придут. Ванесса бы меня ни за что не кинула, а Нокс и Лютас... Ну, они бы не стали этого делать, как минимум из-за того, что иначе упали бы в глазах друг друга. «Лютес, поняв, что я противник не его уровня, моментально нашел себе нового соперника для того, чтобы мериться крутостью. Но это ладно. Это пусть. В приемлемых рамках это даже хорошо. Пусть Нокс тоже подтягивается и потихоньку обретает связь с реальностью. Ну а если лютос перейдет в неприемлемые рамки, я-то тоже никуда не делся. Убедившись, что все в сборе, я постучал в дверь кабинета директора, и она тут же распахнулась, будто только нас и ждали. Да так оно и было». Врать не буду, директор был не в восторге от происходящего. Он хмурился и постоянно поглаживал подбородок, будто сбрил бороду и теперь там чешется, хотя борода была на месте. Его можно было понять. Студенты академии, включая его собственную внучку, это люди, за которых он несет ответственность. Конечно же, ситуация сложилась так, что эту ответственность у него забрала служба безопасности, но это не значит, что он готов был принять этот факт. Зато единственный, кто сохранял привычное выражение лица, легкую вежливую полуулыбку, так это Адам. Он, как и раньше, стоял возле окна, на своем привычном месте, и когда мы вошли, развернулся. — Прямо по часам? Прекрасно. Четверо? Речь же шла о пятерых. — Всему свое время, Адам, — бросил я. — Ну, пусть четверо, — тот кивнул. — Так даже проще, но тогда финансирование мы кратно сократим. — Пусть, — я махнул рукой пока что пусть а что насчет всего остального все готово практически сами понимаете все требования за такой короткий срок не выполнить отдам укоризненно произнес я мы с руки не оговаривали он развел руками так что не обессудьте работаем как можем в конце концов это в наших же интересах что есть то есть согласился я тогда предлагаю посмотреть хотя бы на то что уже есть а вот это можно портал уже готов Адам опять кивнул. Следуйте за мной? О чем, черт возьми, речь? прошептал Нокс. Какой портал? Наш личный портал, просто ответил я. Разве не очевидно? Чего? Портал куда? Сейчас все увидите. Ну потерпи ты пять минут, урезонил я его. Всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Идем. Следуя за Адамом, я все гадал, где же служба безопасности могла в такие короткие сроки разместить портал? Да еще и так, что этого никто не заметил, даже я сам. Да еще и так, чтобы нам до него было просто и быстро добраться. Ответ оказался так же прост, как и неожиданен. Мы спустились на первый этаж административного корпуса, туда, где располагались всякие кабинеты академии, и все то, что не имеет никакого отношения к студентам, и о существовании чего они даже не задумывались. Затем по переходу мы вернулись в жилой корпус, оказавшись в его фойе. А дальше началось интересное, поскольку Адам направился к той самой лестнице, по которой мы с Ноксом поднимались в самый первый день в академии. Только в этот раз он не пошел по ней вверх, как мы тогда, а открыл неприметную, лишенную всяких замков дверь, за которой оказался еще один лестничный пролет, и принялся спускаться по нему. Мы что, идем на склад забытых вещей? Благоговейно прошептал Нокс. Я слышал, что он как раз в цоколе находится. «Ну, если только кто-то забыл там портал», — усмехнулся Лютас, спускаясь следом за Адамом. «Тогда, наверное, да, мы идем туда». Я обернулся и поймал хмурый взгляд директора, который, конечно, сопровождал нас и замыкал колонну. Несмотря на явно не лучший настрой, директор кивнул и указал глазами на лестницу. «Спускайся, мол». Один пролет вниз, и мы оказались на минус первом этаже. Здесь царил полумрак, но не было никакой сырости, будто это и не подвал вовсе. В длинном коридоре виднелось несколько дверей, но Адам остановился возле самой первой и почему-то не спешил ее открывать, пока не подошли все остальные. «Директор, прошу вас». «Прекратите уже этот цирк», — вздохнул Виктор. «То ведете себя, как у себя же дома, то, наоборот, делаете вид, что вы тут лишь гость. Открывайте». «Как пожелаете». Не стал отказываться Адам, и открыл дверь. «Прошу вас, господа, и дама, конечно же». За дверью оказалась небольшая коморка, разгороженная пополам стойкой по пояс высотой. Все, что выше стойки, закрывала железная сетка, в которой было сделано небольшое окошечко, а за сеткой сидел и с неприкрытой ненавистью в глазах смотрел на нас худой, сгорбленный человек с длинным носом и длинными, серыми, будто изваленными в пыли волосами, растущими только лишь по бокам огромные лысины. Словно яйцо уронили в кучу пыли, и оно осталось торчать наполовину своей высоты. Ну, если это склад забытых вещей, то это стало быть его хранитель. И одного только взгляда на него было достаточно, чтобы понять, почему Нокс тогда так не хотел попадаться ему на глаза, а тем более конфликтовать. С таким типом вообще дело иметь нет ни малейшего желания. На него только посмотришь, и уже хочется промыть глаза хлоркой. Адам, войдя на склад, по-свойски кивнул типу, но тот лишь проводил его взглядом, в котором не было ни на йоту меньше ненависти, нежели в тех, что он адресовал нам. «Казалось, что ему вообще все равно, кого ненавидеть, потому что он ненавидит всех одинаково, но это ощущение внезапно рассеялось, когда я увидел, как бармур, а у меня уже не осталось никаких сомнений, что это именно тот самый мудрый человек смотрит на директора». Ненависть в его глазах моментально сменилась буквально-таки щенячьей радостью и преданностью. И будь у Бармара хвост, клянусь своим ножом. Он бы сейчас отбивал чечётку им прямо по полу. — Сент-Теодор! — подобострастно выдохнул Бармар, чуть ли не кланяясь директору. — Рад вас видеть! И вам не хворать, уважаемый Бармар! Виктор улыбнулся, отчего Бармар чуть ли не затрясся. — Все в порядке у вас? — Все чудесно, все замечательно! — закивал Бармар, потирая руки. — Все в лучшем виде, не извольте сомневаться. Сперва я решил, что Бармар просто присмыкается перед начальством, как и любой другой прохиндей, попавший на вкусное и сытное местечко, что он лебезит и улыбается, пытаясь рассеять внимание начальства и отвлечь его от всяких мутных схем, которые он тут проворачивает. Но, разглядев в глазах Бармара не просто заискивание, а самое настоящее обожание, я понял, что здесь все не так просто. Маленький плюгавый человечек в самом деле относился к директору как щенок к своему хозяину и готов был ради него на все, что угодно. Ничего удивительного, что его посадили на такое место. Он жизнь отдаст, не задумываясь, но не позволит никому и никогда изъять со склада без спроса хотя бы винтик. Ведь это все лежит на складе академии и принадлежит ей же, а значит и директору. Не знаю уж, почему Бармар так себя ведет с Виктором, но здесь явно зарыта какая-то очередная тайна. Надо будет как-нибудь спросить у того же Нокса, в чем причина. Уж он-то наверняка знает». Директор прошел вперед остальных и открыл неприметную дверь в стене, которая, судя по всему, и вела на склад забытых вещей. «Кристофер, вы все помните?» Уточнил он у Бармара, и тот торопливо закивал. «Да-да, Сент-Директор, я все запомнил. Этих молодых людей пропускать в любое время». «Вот и отлично. Прошу за мной». Это он уже бросил нам и Адаму, и первым шагнул на территорию склада, а мы вошли следом. «Похоже, тут все-таки найдется портал», — будничным голосом, будто вообще в воздух, а не адресно кому-то конкретному, произнес Нокс. «Вы удивитесь? Ну-таки да, найдется», — радостно ответил ему Адам. «В закромах Академии действительно нашелся очень древний портал, которому, судя по архивным записям, более ста лет, но на который никто так и не заявил прав. И если бы не он, боюсь, мы бы не смогли в такие краткие сроки обзавестись порталом вообще». «Порталом куда?» Умница Ванесса, как всегда, задавала правильные вопросы. «Так сейчас и увидите, юная леди. Прямо сейчас и увидите». На складе забытых вещей царил хаос — который, если присмотреться, на самом деле был идеальным, хоть и непривычным порядком. Кучи всяких вещей стояли штабелями друг на друге, оставляя между собой только узкие проходы. Нависали над головами, грозя рухнуть в любой момент, но при этом, парадокс, рассмотреть эти вещи не было никакой возможности. Все их, каждую из них накрывал отдельный матерчатый чехольчик, явно вышитый вручную, и на каждом чехольчике, также вручную, был вышит инвентарный номер. И где-то под стойкой у бармара наверняка лежит толстенная контурская книга, в которой указано под каким номером что скрывается. Компьютер это я у него не заметил. Да уж, если бы мы с Ноксом полезли сюда в поисках купальных плавок, нас бы потом самих пришлось искать в этом лабиринте. Тут никакая магия не справится, никакие заклинания поиска пути. Хотя, ладно, справится, конечно, но все равно катакомбы здесь те еще. Мы слегка попетляли между гор вещей и, наконец, остановились на небольшом расчищенном от этих башен пятачке, диаметром буквально в 3 метра. В дальнем от нас конце, накрытое все тем же чехлом, стояло что-то, очертаниями и размером больше всего напоминающее большое овальное зеркало. А когда директор сорвал чехол, оказалось, что это примерно оно и есть. Вот только вместо гладкой амальгамы, врезную деревянную раму, тяжелую даже просто на вид, было оправлено озерцо жидкого серебра с фиолетовым отливом. Портал. Самый настоящий. Рабочий, судя по тому, как по жидкому зеркалу от любого, даже самого крошечного колебания воздуха рядом бегали маленькие волны. «Извольте?» Адам улыбнулся и указал на портал. «Все, как вы заказывали. Личный портал». «Портал куда?» снова спросила Ванесса. «Сколько можно тянуть кота за... хвост?» Ви, ты правда хочешь испортить себе впечатление в шаге от него? Я сочувственно подсокал языком. Нет уж, давай мы сделаем проще. Ты просто сделаешь шаг вперед и увидишь все своими глазами. Или нет, давай мы его сделаем вместе. Годится? Я согнул руку, предлагая ей взять меня за локоть. Ладно, уговорил. Она блеснула глазами. Но если мне не понравится... Это вряд ли, улыбнулся я и повернулся к Ноксу и То Топайте за мной. «Я не хочу туда топать!» — окрысился Лютес. «Это дело херово пахнет!» «Ну не топай!» — я пожал плечами. «Говорю же, это дело добровольное, а мы пошли!» И я шагнул в портал и потянул за собой Ванессу. Жидкое серебро обволокло наши тела, на мгновение закрыло глаза, отрезая зрение, и тут же вернуло его обратно, и мы оба увидели то, ради чего все это затевалось. Не портал, нет. Вообще все это! «Ох, мать!» — раздался сзади восхищенный голос Нокса. «Это вообще что такое?» — опешил Лютус, который все же решил шагнуть следом за нами. «Это, господа и дамы, ни много ни мало наша личная база, выделенная в пользование нашей группе». Я хитро покосился на Ванессу. «Ну что, тебе нравится?»